Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Наполеон Хил Думай и богатей. Предисловие автора к первому изданию. В каждой главе этой книги упоминается секрет, помогающий делать деньги. Благодаря ему более 500 человек, чьи истории я старательно анализировал в течение многих лет, стали обладателями огромных богатств. Об этом секрете мне больше четверти века назад рассказал Эндрю Карнеги. Я был ещё юнцом, когда обаятельный практичный шотландец между делом подбросил мне удивительную мысль. А потом, смеясь про себя, устроился поудобнее в кресле и стал смотреть, хватит ли у меня ума понять всю важность его слов. Поняв, что я оценил идею по достоинству, Карнеги спросил, готов ли я потратить 20 лет или даже больше, чтобы основательно подготовиться и донести её до всего человечества, до тех, кто без этого секрета Может, так навсегда и остаться неудачником. Я сказал, что готов, и при поддержке мистера Карнеги сдержал своё слово. Секрет изложен в этой книге. Его испытали на деле тысячи людей с самыми разными биографиями. Мистер Карнеги решил, что волшебную формулу, благодаря которой он заработал огромный капитал, нужно передать людям, у которых нет времени самостоятельно исследовать, как делать деньги. Карнеги надеялся, что я проверю его формулу. и продемонстрируя ее истинность на примере мужчин и женщин самых разных профессий. Он считал, что эту формулу следует преподавать во всех школах и колледжах, и если это делать как следует, она произведет такой переворот в системе образования, что время обучения в школе можно будет сократить более чем вдвое. Общаясь с Чарльзом Майклом Швабом и другими молодыми людьми того же типа, мистер Карнеги убедился, что многое из современной школьной программы абсолютно бесполезно. В том смысле, что не помогает зарабатывать на жизнь и тем более создавать капитал. К такому выводу Карнеги пришёл после того, как принимал к себе на службу одного юношу за другим, многих с очень скромным образованием. И наставляя их в использовании своей формулы, воспитал в них редкие лидерские качества. Более того, его ученики, все, кто следовал его наставлениям, нажили крупные состояния. В главе, посвящённой вере, вы прочитаете удивительную историю о том, Как родилась гигантская компания United States Steel Corporation? О том, как её задумал и воплотил один из тех молодых людей, на примере которых мистер Карнеги доказал действенность своей формулы. Она действует для всех, кто готов её применять. Формула принесла этому молодому человеку Чарльзу Шувабу и огромные деньги, и огромные возможности. В данном конкретном случае эффект от её применения можно приблизительно оценить в 600 миллионов долларов. Изложенные выше факты, а это именно факты, известные всем, кто знал мистера Карнеги, дают хорошее представление о том, что можно получить от этой книги при условии, что вы сознательно хотите именно этого. Ещё до того, как секретный принцип 20 лет испытывали на практике, он попал к сотне тысяч человек, использовавших его для личной выгоды, как и задумывал мистер Карнеги. Некоторые из них сколотили себе состояние. Другие применили этот принцип, чтобы вырастить гармоничные отношения у себя в семье. Один священник использовал его так эффективно, что обеспечил себе ежегодный доход более 75 тысяч долларов. Артур Неш, портной из Цинциннати, использовал свой уже почти прогоревший бизнес в качестве подопытного кролика. Бизнес ожил и обогатил своих владельцев. Он до сих пор процветает, хотя мистер Неш уже скончался. То был совершенно уникальный эксперимент, и о нём наперебой писали газеты и журналы, обеспечив таким образом бесплатную рекламу на сумму более миллиона долларов. Секрет попал к Стёрту Остину Уйру из Даласа в Техасе. Уир был готов, до такой степени готов, что бросил свою тогдашнюю профессию и стал изучать юриспруденцию. Добился ли он успеха, об этом вы тоже узнаете. Я раскрыл секрет Дженкинсу Рендельфу в день, когда он окончил университет. Рендельф так успешно применил его, что сейчас уже третий срок заседает в Конгрессе США. Секрет попрежнему в распоряжении Рендельфа, и ничто не мешает ему продолжать в том же духе и в конце концов оказаться в Белом доме. В бытность моим менеджером по рекламе в университете дополнительного образования Лоссале, в давние времена, когда о нём почти никто не знал, я имел честь наблюдать, как формулу применяет Джордж Чаплин. президент университета. Причём так эффективно, что университет вскоре вошёл в число лучших учреждений дополнительного образования в стране. Секрет, о котором я говорю, упоминается в книге не менее 100 раз. Он нигде явно не назван, и я считаю, эффективнее всего он работает, если просто оставить его на виду для тех, кто его ищет и готов применить. Именно поэтому и мистер Карнеги подсунул мне его незаметно, не называя в открытую. Если вы готовы приступить к воплощению формулы в жизнь, вы найдёте её описание как минимум по разу в каждой главе. Я был бы рад подсказать, как узнать, что вы готовы, но тогда вы лишитесь той пользы, какую получили бы, сделав это открытие самостоятельно. Когда я писал эту книгу, мой собственный сын, который тогда учился на последнем курсе университета, увидел рукопись второй главы, прочитал её и открыл секрет для себя и применил его так эффективно, что немедленно получил ответственную должность с начальным жалованием больше, чем суждено когда-либо получать среднему американцу. История моего сына кратко описана во второй главе. Прочитав её, вы, вероятно, убедитесь, подозрения, возникшие у вас в самом начале книги, что она как-то уж очень много обещает, были беспочвенны. И ещё, если вы когда-нибудь испытывали разочарование, если вы столкнулись с препятствиями, убивающими душу, Если вы вложили все силы и потерпели крах, если вы когда-нибудь находились в невыгодном положении из-за болезни или инвалидности, история, как мой сын открыл и применил формулу Карнеги, окажется для вас оазисом в пустыне последней надежды, тем самым, который вы так долго искали. Президент Вудро Вильсон активно применял эту формулу во время Первой мировой войны. Формулу сообщили всем солдатам. Она была тщательно внедрена в курс подготовки, который все они получали до отправки на фронт. Президент Вильсон лично сказал мне, что эта же формула очень помогла собирать средства для фронта. Более 20 лет назад Мнуэль Кисон, представитель Филиппин в Палате представителей США, вдохновился этим секретом и решил завоевать свободу для своего народа. Он отстаивал независимость Филиппин и стал первым президентом свободного государства. Секрет, о котором мы говорим, примечателен вот чем. Все, кто единожды нашёл и применил его, обнаруживают, что их несёт к успеху на всех порах. Практически без усилий и отныне они не ведают поражения. Если не верите, посмотрите на судьбы использовавших его людей, упомянутых в этой книге, ознакомьтесь с их биографиями и убедитесь сами. Однако за всё надо платить. Секрет, о котором я говорю, не дается даром, хотя и принесет во много раз больше, чем вы за него заплатите. Его нельзя приобрести ни за какие деньги, если не искать целенаправленно. Его нельзя подарить, его нельзя купить, а все потому, что он состоит из двух частей. И первая часть уже находится в распоряжении тех, кто готов его воспринять. Всем этим людям секрет служит одинаково хорошо, образование тут ни при чем. Задолго до моего рождения секрет попал к Томасу Альве Эдисону, Эдисон так им воспользовался, что стал лучшим изобретателем в мире, хотя в школу ходил только 3 месяца. Эдисон передал секрет своему компаньону. Тот так эффективно применил его, что скопил огромный капитал и ещё молодым удалился от дел, хотя зарабатывал всего 12.000 долларов в год. Его историю вы найдёте в начале первой главы. Она убедит вас, что богатство доступно и вам, что вы ещё можете стать кем захотите, что деньги, слава, признание и счастье достижимы для любого, кто готов и полон решимости их обрести. Откуда мне это известно? Вы узнаете ответ ещё не дочитав книгу. Возможно, вы найдёте его в самой первой главе, а может, на последней странице. В ходе двадцатилетнего труда и исследований, предпринятых по просьбе мистера Карнеги и ставших основой этой книги, я изучил истории сотен знаменитых людей, из которых многие признавали, что скопили своё огромное богатство благодаря секрету Карнеги. В числе этих людей были Генри Форд, Уильям Ригли-младший, Джон Унамейкер, Джеймс Хилл, Джордж Паркер, Элсворт Милтон Статлер, Генри Доггерти, Сайрис Кертис, Джордж Истман, Чарльз Шваб, Гаррис Уильямс, доктор Фрэнк Уикли-Гонзолус, Дэниел Уиллард, Кинг Жилет, Рольф Уикс, судья Дэниел Райт, Теодор Рузвельт, Джон Дэвис, Элберт Хаббард, Уилбур Райт, Уильям Дженнингс Брайан, доктор Дэвид Старт Джордан, George Ogden Armour, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Grover Taft, Luther Burbank, Edward Bok, Frank Mansie, Albert Gary, доктор Александр Грембелл, John Rockefeller, Thomas Edison, Frank Vanderlip, Frank Winfield Woolworth, полковник Robert Dollar, Edward Failin, Edwin Barnes, Clarence Darrow, John Patterson, Julius Rosenwald, Stuart Austin Weir, доктор Frank Crane, George Alexander, George Chaplin, сенатор Jeannette Rendell, Arthur Nash Это лишь малая доля из сотен известных американцев, чьи достижения в финансовой и личной доказывают: кто усвоит и применит секрет Карнеги, добьётся многого. Я ещё не встречал человека, который бы твёрдо решил использовать секрет и после этого не достиг высот. Ещё я никогда не встречал человека, который бы отличился или разбогател, не зная секрета. Отсюда я делаю вывод: для того, кто хочет найти своё место в жизни, Этот секрет важнее, чем всё, что мы получаем в виде так называемого образования. Что такое вообще образование? На этот вопрос я тоже отвечу очень подробно. Джон Унамейкер однажды рассказал мне, что учился совсем недолго, да и то по его словам, наподобие того, как современный паровоз набирает воду, то есть на ходу. Генри Форд даже школу не закончил, не говоря уже об университете. Я не пытаюсь принизить значение образования, Я только хочу объяснить, что по моему глубокому убеждению, любой, кто владеет секретом и будет его применять, высоко поднимется, приобретёт богатство и станет хозяином собственной жизни, даже если учился совсем мало. Когда вы продолжите читать эту книгу рано или поздно секрет, о котором я всё время говорю, прямо-таки бросится вам в глаза, но только если вы к нему готовы. Как только он вам откроется, вы его узнаете. Когда бы вы ни получили таинственный знак в первой или последней главе, Остановитесь на минуту и запомните этот момент. Он станет важнейшей поворотной точкой в вашей жизни. Сейчас мы перейдём к первой главе книги и к истории моего близкого друга, который великодушно признался, что ему был явлен тот самый знак. Достижения моего друга свидетельствуют, что он осознал и запомнил тот судьбоносный момент. Читая его биографию и биографии других людей, помните: Перед ними стояли сложнейшие задачи, собственно, как и перед всеми живущими на свете. Нам всем приходится зарабатывать себе на жизнь, где-то черпать надежду и мужество, удовлетворение жизнью и душевный покой, накапливать богатство и наслаждаться свободой тела и духа. Помните, эта книга опирается на факт, а не на фантазию. Её цель донести до вас великую вселенскую истину, благодаря которой все, кто к этому готов, могут узнать не только что делать, но и как это делать. А также получат долгожданный импульс, который поможет начать. И под конец кратко намекну, как распознать секрет Карнеги. Вот мой намёк. Любое достижение, любое заработанное богатство начинается с мысли. Если вы готовы воспринять секрет, вы уже владеете половиной его. А значит, легко узнаете другую половину. как только она попадёт к вам в голову. Наполеон Хил, 1937 год.